Первый лист, который попался ему в руки, был приказ командира Лео Винтера о назначении поисковых сейсмологических групп. Куда-то пойти, что-то найти. Жимми невольно поморщился, чувствуя себя как в прошлый раз, слепым и беспомощным. Перевернув лист, он и вовсе растерялся. Сверху низу шли ряды бессмысленных цифр. Но тут ему на помощь пришел Ая. «Оставь! Взгляни лучше на это!» И пододвинул к нему ящик, ничем не отличающийся от других. Все его содержимое состояло из протоколов, то ли бесед, то ли споров. Кто-то скрупулезно записывал каждое слово двух собеседников, но из их дебатов Жими тоже мало что понял. «Что это?» — спросил он Аяка. «Начало раскола!» — не отрываясь от своих изысканий, ответил Нунин. Тогда Жимми повесил фонарь над головой и принялся поочередно подносить листы к яркому конусу света, вчитываясь в каждое слово. Свифт подсел к нему, догадавшись, что если эту информацию порекомендовал Нунин, она того стоила. Первое, что попалось на глаза — длинный и пространный доклад психобиолога. Некий Шон Митчелл раскладывал по пунктам скрытую опасность окружающей среды для жизни Доминиона. Он убеждал невидимых собеседников, что выбор места для заселения оказался ошибочным и безответственным. Его оппонент яростно оспаривал каждый его довод. Даже за официальной сухостью фраз ощущался накал спора. «А Джимми не укрылось что неизвестный летописец позволил себе записать несколько фраз психобиолога, которых тот обзывал оппонента лжецом и неучим. Это был генетик Дер Финниган. Он тоже не остался в долгу и сравнивал Шона Митчелла за урядным селекционером, который способен лишь посеять семена, загубив половину на корню. Странным казался этот диспут. Странным и непонятным. Жимми так и сказал Аяку. Аяк на этот раз ответил без задержки, но ответ внес не слишком много ясности. «У тебя в руках последние записи. Больше не будет». Поменяв несколько мест, не добившись приемлемого результата и потеряв объединяющего лидера, Доминион раскололся. «Кто раскололся? Это ты нашел в листах?» «Я это видел». Свифт и Жими посмотрели друг на друга и, как по команде, положили листы обратно в ящик. Они уже догадались, что сами мало что смогут понять, и лучше послушать того, кто был всему свидетелем, раз уж такое стало возможным. — Как это случилось? — первым решился спросить Свифт. — Большие потери в особях, нерациональная растрата ресурсов, отсутствие объединяющей цели все это поставило перед вами два выхода проявить биологическую гибкость или взять курс на тотальную изоляцию и у одного и у другого пути оказалось достаточно сторонников чтобы надеяться на успех и двигаться каждому своим путем давно это было постепенно начиная обо всем догадываться спросил джимми ты «Восемнадцатое поколение!» «Это невозможно!» — не сдержался Свифт. «Если это было так давно, он не мог это видеть, твой Аяк врет!» Жимми приложил палец к губам. «Тише, наставник! Я вас предупреждал! Отбросьте навязанные вам догмы! Он не может врать!» «Скажи, Аяк, а объединяющим лидером был Лео Винтер?» «Да, но он погиб. Ты это тоже видел?» «Это я нашел в ваших записях. Причина его гибели неизвестна, но следствием стало появление новых лидеров». «Шона намечила и Дера Финнигана. На этот раз осенила Свифта. «Верно. И каждый повел часть общины своим путем. Произошел большой раздел» где одним достался хранимый в инкубаторе генетический материал, другим — энергетический стержень. Вокруг него и образовалось новое поселение. «Поглотитель!» — взволнованно воскликнул Джимми. «Он говорит о поглотителе и нашем куполе! Это и есть тотальная изоляция от внешнего мира!» «А что стало с другими? А як? Что значит биологическая гибкость?» то, что свойственно всякой жизни, но не дано вам. Однако ваш Д.Р. Финниган нашел способ видоизменять процесс на генетическом уровне, приспосабливая организм к новым условиям. Он понял причину гибели ваших клеток под воздействием внешней среды и трансформировал их, подняв на новый уровень позволяющий применять биологическую гибкость и сохранять жизнь. То, что поначалу выглядело невозможным, со временем оказалось приемлемым. Так возник клан перерожденцев. Рассказывая о финигане и биологических клетках, Аяк без остановки выворачивал ящики, проводил щупальцем по листам, отбрасывал пустой, переворачивал новый, до тех пор, пока не осталось ни одного неизученного ящика. Тогда глухая человеческая речь вдруг стихла, и из недр его тела раздался тихий рокот, плавно переходящий вибрирующий гул. Уже не раз, слыхавший подобные звуки, Жимми, догадался, что к чем-то недоволен. — Ты нашел то, что искал? Ту точку? — Нет. — Может, поискать еще? Жимми оглянулся, обведя лучом фонаря горы пластиковых листов, а вместе с ними возвышающегося на них Нунина. — В таком беспорядке запросто можно что-то пропустить. Мы с наставником поможем. — Координат нет, потому что их никогда не было. Я ошибся, не учел ваш нелогичный метод мышления и рациональный подход к решению очевидных задач, и примитивный коллективный разум. Ваша лидер-планета не оставила вам права на возврат. Теперь мне ясно, почему я до сих пор не смог ничего найти. Ни здесь, ни в транспортном дрифте. Вопрос перенаселения решался односторонне, исходя из расчета статистического процента выживания и без возможности возвращения в исходную точку. «Уходим». «Но...» — неуверенно начал Жимми. «А как же мы? Ты опять меня торопишь? Мы с наставником только начали. Вы уже узнали достаточно. Осталось осмыслить». «Я понял». Свив до этого, казалось, не слышавший их, вдруг выпрямился. Он держал в руках стопку листов, радостно потрясая ими в воздухе. Заветы Винта, жими, вспомни главу 24, совет 3. Ветер извне несет трансформацию. Или примите его, или отрицайте. Это и есть отсылка к тем двум вариантам, которые привели к разделению, или, как он говорит, расколу. Но мы этот совет трактовали как требование ничего не пропускать под купол. Даже воздух. Синедрион объявил его отравленным. «Скорее всего, в первоначальном варианте все звучало не так». Прикусив палец, Жими тоже вспомнил этот совет и взволнованно подхватил идею Свифта, даже подражая ему в интонациях. Он грубо прервал наставника, но, словно извиняясь за это, попытался дальше развить его мысль. «Если бесплотный винт, как я раньше и предполагал, и есть командир Лео Винтер, то он бы выражался не так, В записях его слова это четкие команды и приказы, а не расплывчатые советы. Их извратили позже, оставив лишь легкий налет от прежних распоряжений. Наверное, они шли вразрез с нашей жизнью. Но если все это так, то мы и есть потомки тех, кто пошел за Шоном Мичелом, Ушли под купол и замкнулись от внешнего мира. Однако, что стало с теми, кто отправился за Дэром Финиганом? «Аяк, тебе и это известно? Ты куда?» Жимми так увлекся развиваемой им теорией и разматыванием вдруг подавшегося запутанного клубка, что не заметил, как Нунин уже оказался у входа. «Уходим!» — повторил Аяк. «Нет, ты погоди, так нельзя! Ты должен помочь нам с наставником во всем разобраться! К чему привел раскол? Что произошло со второй половиной здешних обитателей?» «Это-то ты можешь нам объяснить?» «Я вам все сказал. Даже больше, чем достаточно. Больше не задерживаясь, больше не задерживаясь, а я к с выротом им проходе и жимми сдался. Идемте, наставник, я уже знаю. Сейчас лучше подождать, а позже мы еще услышим от него много чего интересного. Наберемся терпения». «Невероятно!» Свифт послушно встал, бросив свои листы в общую кучу. «Он сам все видел! Сколько же он прожил? Жими, тебе это известно?» «Нет. Иногда мне кажется, что обояки я знаю лишь то, что он сам не позволяет, но это немного». Выбравшись из туннеля, Жими побрел на сухой звук цокающих коптей и треск роговых панцирных сегментов. А «Аяк ушел уже далеко» и им со свифтом пришлось торопливо двигаться по гулкому коридору, ориентируясь на вспыхивающее при их приближении табло и уже знакомые углы на резких поворотах. Догнали они Нунина уже у выхода. Ожидая их, Аяк снова превратился в неподвижное изваяние, перекрыв с собой две трети прохода и мешая подойти к двери. Жими осторожно протиснулся мимо него, вжавшись в стену и вложив ладонь в углубление ожидая, когда с другой стороны двери то же самое сделает Свифт. Дверь на короткое время отъехала в сторону, чтобы, выдержав интервал, вскоре вернуться на место. Джимми приготовился спрыгнуть на ту сторону, но, к его удивлению, за дверью не оказалось привычного белого сияния звезды. Матовый свет из репозитария падал на небольшой клочок песка у входа, но все остальное исчезло за непроницаемой стеной тьмы. Что случилось? спросил Джимми. Так иногда бывает, ответил Свифт, хотя для него это тоже оказалось неожиданностью. Они стояли на пороге модуля, закрывая с собой проем двери и озадаченно поглядывая собственные вытянутые тени. Что делать дальше, не знали ни Жимми, ни Свифт. «Бывает», — хотел согласиться с Жимми, чтобы заполнить невольную паузу, но вдруг что-то изменилось. Не дрогнула ни тьма, ни застывший воздух, но что-то было уже не так. Затем, словно вспышка, пришло озарение. Изменились продолговатые тени. Они брали начало от их составника ног, их ботинки водителей, вездеходов, тянулись далеко вперед но что-то с ними не вязалось. Тень Жимми лежала на песке все так же, с опущенными вдоль тела руками, и в этом не было ничего необычного. Но вот тень Свифта. Она почему-то была без головы. Потрясенный Жимми обернулся к наставнику, но у настоящего его тела с головой было все в порядке. Свифт же, казалось, не замечал частичной потери тени, и смотрел туда, где, по его предположению, должен был находиться вездеход. А дальше Жимми скорее интуитивно почувствовал, чем увидел глазами взлетающие над головами аяко-щупальце. Оно напряглось, свернувшись в кольцо, и через мгновение должно было метнуться туда, где стоял свифт еще с головой. — Нет! — Жимми бросился вперед, закрывая наставника. Он столкнул его с выступа модуля и раскинул руки в стороны, закрывая собой дверной проем. «Нет, Аяк! Нет! Наставник, бегите! Аяк, ты не сделаешь этого!» Еще не понимая, что произошло, Свифт спрыгнул вниз, едва устояв на ногах, прижался спиной к невидимой спине и медленно двинулся вдоль модуля репозитария, исчезая и сливаясь с внезапной темнотой. Но Жими знал, что мрак Аяку не помеха. Не опуская рук, он обернулся ко все еще занесенному щупальцу и взмолился дрожащим голосом. «Аяк, так нельзя! Ты не должен так поступать!» «Он нам больше не нужен!» Если бы мимика человеческого лица Нунина не вводила жими в заблуждение внезапными переменами выражения, и нервными подергиваниями мышц, он мог бы поспорить, что в красных глазах Аяка застыла растерянность. Это было что-то новое, и Жимми ухватился за собственное открытие, как за спасительную нить. «Аяк, тебе нельзя убивать человека только потому, что он уже не нужен. Теперь Свифт нужен общине. Он пойдет своей дорогой и поведет всех за собой. Он нужен другим» и теперь в этом его предназначение, его логический путь, рациональный ряд, если хочешь». Переведя дух, Джимми выглянул в дверь, прислушиваясь к удаляющимся шагам. Наставник уже достиг следующего модуля и, казалось, был безопасности. «Не все определяется полезностью и бесполезностью. Нельзя распоряжаться жизнью, измеряя ее ценность, ценностью собственных целей. Ты меня понимаешь?» Аяк молчал, не издавая ни члена раздельных звуков, ни утробного Рокота Нунина. «Не верю, чтобы ты меня не понял. Каждый из нас для чего-то нужен, у каждого свое предназначение. Теперь я это точно знаю. Даже бедняга Ром прожил свою короткую жизнь лишь для того, чтобы открыть вот эту дверь и изменить мою жизнь и жизни других. Ты скажешь, что он лишь звено в цепи логических событий. «Но кто мог ему помешать прервать эту цепь?» «Прояви он тогда твердость, и все бы пошло иначе. Я бы уже, наверное, водил свой вездеход, все бы шло своим чередом, и Ром остался жив. И у наставника Свифта тоже свое предназначение. Он не должен валяться обезглавленной на песке только потому, что он больше тебе не нужен. Не должен, потому что еще не выполнил свое главное предназначение» том, что он будет делать дальше, нет пользы для нас с тобой. Это верно, но есть огромное значение для других». Шаги затихли. Теперь наставник уже был недосягаем. Аяк продолжал стоять каменным изваянием, и тогда Жимми шумно выдохнул. «Идем, Аяк, где-то там стоянка вездеходов. Если ты их видишь, покажи, куда идти. Звезду могут включить любой момент, и тогда мы окажемся в незавидном положении. Не думаю, что твой панцирь устоит против плазменного плевка Боярда, а про меня уж и говорить нечего. Джимми спрыгнул с края модуля, подождал, когда сползет аяк, и прежде чем дверь стала на место, повернулся лицом ко входу в поглотитель. Падавший из репозитария свет исчез, тьма окутала все вокруг, И тогда Жими протянув руку, нащупал твердую спину Аяка. «Ты не переживай!» — произнес он с виноватыми нотками в голосе. «Я знаю, что делать. Сейчас мы найдем вездеход, но не тот, на котором приехали, а другой. Я вывезу нас за купол, потом мы снова поищем твою векторную точку. Если долго искать, то обязательно найдешь. Я это точно знаю. Один раз я потерял разъем от блокировки генератора» а без него вездеход не сдвинется с места. Думал, отец меня убьет, а оказалось, он застрял между нашими сигом креслами. Жимми натянуто засмеялся, почувствовав, как Аяк медленно сдвинулся с места и пошел в сторону поглотителя. А в другой раз он готов был болтать без умолку, только бы не напоминать о свифте. Чем закончится его выходка, Жими не знал. Но спасение наставника не жалел. В нем укрепилась уверенность, что сейчас он сделал что-то очень важное в своей жизни. Возможно, выполнил самое главное свое предназначение. А Аяк молчал, но его молчание сжимми не смущало. В другой раз я спутал свой пищевой пакет с пакетом сига и съел сначала его, а потом, когда понял, что ошибся, то съел и свой... — весело признался он, прислушиваясь к собственным шагам. Хруст песка исчез, теперь звук сменился на шорох твердого покрытия, а значит, Аяк знал, куда вел. Сиг искал пакет по всей кабине, а отец предположил, что он его забыл в шахте, но мы уже отъехали от нее, и отец Грилл предложил Сигу сходить забрать его, а мы должны были подождать, не выходя из вездехода. Сиг струсил. Я решил, что в шахту уже мог забраться Нунин и струсил. Но теперь я уверен, что отец обо всем догадался. Он также знал, что Сиг ни за что не выйдет из кабины. Отец не сказал мне ни слова, но поделился с Сигом своим пакетом. Тогда я надеялся, что он ни о чем не догадался. Но теперь уверен. Он все знал. — А як? А у Нунина есть отец? — Неожиданно щупальца гибко легло на плечо Жимми и мягко, но сильно толкнуло его на что-то твердое. Рука скользнула по гладкому листу металла, нащупала лестницу, затем стеклянный блистер. Аяк безошибочно нашел спрятанный в броне стопор и Джимми услышал шипение открывающейся кабины. Вслед за кабиной проснулся двигатель, призывно вспыхнула приборная доска. Тихо скрипнули задетые лапами рычаги. «Сбросим бункер и сразу поедем!» — пообещал Джимми, забираясь в водительское кресло. Кажется, за спасение наставника его все же простили. Во всяком случае, пока. Когда звезда не горит, все вездеходы стоят. Если кто-то увидит вспыхнувший прожектор, представляю, как он испугается. А потом Синедрион голову сломает, гадая, куда исчез вездеход. Вездеход привычно тряхнуло вперед-назад, и Жимми плавно заехал в колею, ведущую к выходу из купола. — Аяк, ты так быстро просматривал листы! — он вновь попытался завязать разговор, покосившись на расположившегося за креслами Нунина. Верхняя часть его тела заняла все свободное пространство за креслами, нижняя скрылась в люке генераторного короба. — Ты так много чего можешь! — Не дождавшись реакции, Жимми перешел к безостенчивой лести. Никто, даже избранный наставник, не смог бы так быстро разобраться в тех листах. Но Аяк продолжал молчать. Тогда замолчал и Жимми. После тьмы под куполом сияние красного солнца показалось сочным, насквозь пропитанным теплыми красками. Его окружал ореол багровых туч. Через кабину перепрыгнул подхваченный ветром куст Камиллы, затем рядом промчалась спираль вихря, кажется, назревала песчаная буря. Переждать ее лучше было под защитой вездехода, но Аяк шумно заворочился, явно собираясь выбраться наружу. Вглядываясь в горизонт, Джимми пристал с кресла. Чтобы точно определить, откуда дует ветер, нужно отъехать подальше от купола. Под его стенами песок вращался во всех направлениях и скорее наматывал круги, чем двигался в какую-то определенную сторону. — Нам стоит переждать в кабине, — заметил Жимми. Стесненный спинками кресел и узкими бортами вездехода, Аяк недовольно встряхнулся всем телом, но открывать блистер не стал. В этом тоже было что-то новое. Прежде он Жимми не слушал и всегда делал по-своему. Вскоре мелкие вихри слились в один песчаный хоровод, чтобы затем превратиться в непроницаемую стену, плотную, но невысокую, не закрывающую ползущих над головой туч. Вездеход начало покачивать, однако, став кабине в полный рост, можно было заметить, что дальше от купола стена становится тоньше и светлее, а еще можно было увидеть шар. Он не плыл, как обычно, под облаками, А висел на одном месте, борясь с атакующим его ветром. Что он мог увидеть в таком хаосе? машинально спросил слух Жимми. Разве что ему интересно самобуре? А як шар, может заинтересоваться вихрями песка? Аяк не ответил, но другого от него Жими и не ждал. На всем пути от репозитария Нунин не проронил ни слова. Долго висит, произнес Жими. Не заметив, как сам того не желая, направил нос вездехода в сторону шара. — Может, там что-то есть? — продолжал он разговаривать сам с собой. — Никто без света звезды и в такую бурю за углем не выйдет. Добытчиков угля там быть не может. Но ведь он нам помог найти ту девчонку с красными глазами? Неожиданно жими задумался, затем предположил. — А як? «А нет ли связи между песчаной бурей и погасшей звездой? Что ты на это скажешь?» А я ничего не сказал. Но Жиме такая мысль понравилась. «Звезда гаснет очень редко, и бури случаются редко. Есть, есть какая-то связь!» Вездеход послушно полз, удаляясь от купола, и постепенно песчаная стена становилась все прозрачнее. В ней появились дыры, которые проглядывали волны только что наметенных барханов, оголились прежде скрытые камни, да беспокойно метались все такие же неугомонные кусты камиллы. Они ненадолго появлялись из ниоткуда, вращались, подпрыгивали, кувыркались, проносясь над кабиной и также быстро улетали в никуда. Всюду беспокойный хаос непрекращающееся суматошное движение всего и вся, да втягивающий в свой круговорот все, что только смог сорвать с места, завывающий ветер. Пересекающие под острым углом курс вездехода две идеально прочерченные линии на песке показались в этом беспорядке брошенным стихией вызовом. Пустыня торопилась их уничтожить и уже скрыла резкие углы и вмятины от остальных траков, но прямота линии была красноречива. «Следы вездехода!» Жимми в изумлении уставился на упрямые контуры. «А як? Это следы вездехода! Откуда?» Он прижался лицом к стеклу, поворачивая рычаги в сторону едва видимой колеи. «Они совсем свежие! Если бы их оставил кто-то до начала бури, от них давно бы ничего не осталось!» Странно, но на этом странности не закончились. Направив вездеход вдоль следов, Жими с удивлением заметил, что теперь обвешенный стальными плитами нос вездехода устремлен точно на зависший вдалеке шар. Чтобы не сбиться с пути, он решил въехать гусеницами в оставленную колею, но вскоре понял, что не может этого сделать. Обычно водители так и поступали. Заезжали вслед проехавшего перед ними вездехода и давали возможность своему ползти путем наименьшего сопротивления. Но сейчас такой номер не прошел. Присмотревшись, Жимми быстро догадался, в чем причина, и от волнения его зубы сами собой прикусили палец. А як, это следы не наших вездеходов. Я не могу в них въехать, потому что они уже, гораздо уже. Так не бывает. Все вездеходы оставляют одинаковую колею. На причину необходимо взглянуть. Произнес вдруг Аяк и успевший привыкнуть к его молчанию Жими удивленно оглянулся. О, тебя это тоже заинтересовало? Взглянуть хотелось бы. Согласился он. Только как бы не сбиться с пути в такой буре. Следы уже едва видны но если предположить, что шар висит над чужим вездеходом, то я смогу выехать к нему, даже не видя следов. Пробиваясь сквозь песчаные вихри, вездеход подбирался к шару все ближе и ближе. Увеличивающийся в размерах шар упрямо висел над одним и тем же местом, не снижаясь и не исчезая в тучу. Но когда до загадочного места осталось совсем немного, их вездеход тоже попал в его поле зрения. Темный диск с идеально гладкой и блестящей поверхностью медленно поплыл им навстречу. Жимми ненадолго поднял голову, взглянул на зависшую над вездеходом сферу и снова прижался лицом к блистеру. Пролетающих перед глазами волнах песка он искал неизвестный вездеход. Следы уже исчезли, но если он не ошибся в предположении относительно шара, то мимо проехать уже просто не мог. Здесь ветер был не так силен, как у купола, и нет-нет, да возникали пролехи в завесе песка, открывающие пустыню впереди по курсу на пару десятков метров. И снова все те же барханы, камни, досорванные с корнем камила. Они появлялись, исчезали, затем снова появлялись, но все это было не то. Неожиданно Жимми дернул оба рычага, и вездеход резко встал. Вжатые инерции спинки кресел Аяк издал недовольный рык и заворочился, выбирая новую удобную позу. Вместо оправданий, Жимиткнул пальцем в стекло, где стоял чужой вездеход. Он то пропадал в рыжих тучах песка, то снова появлялся, открывая обтекаемые и совсем не характерные для обычного вездехода формы. Несмотря на ветер, проходная кабина была открытой и явно одноместной гусеницы узкими, треки без загребающих песок ребер. Неизвестный вездеход стоял к ним за одней частью, и Жимми обратил внимание, что у него нет зацепа для угольного бункера. Да и будь зацеп, с такими размерами он не смог бы сдвинуть бункер с места. — Не вылезать мне из поглотителя по десять раз за цикл, если это не вездеход, идол наставника! — внезапно догадался Жимми. «Почти такой же, как о нем рассказывали. Не алый, это как раз в раке, но и не черный, как наш. Он покрашен под цвет песка. Хитро! Если бы я не уткнулся в него носом, то точно бы не заметил и проехал мимо. Но если так, где-то здесь должен быть и сам на ум». Жимми распахнул кабину и, едва не задохнувшись от ударившего в лицо порыва ветра, выбрался на броню. Прикрывая ладонью глаза, он перебежал к соседнему вездеходу и заглянул в кабину. Она оказалась пуста, но в узком кресле лежал взведенный бояр. Тогда Жимми присел и, спрятавшись за гусеницей отлетевшего по воздуху песка, огляделся вокруг. В щель между траками он увидел невозмутимо вышагивающие лапы аяка. Казалось, Буря Нунину нипочем, тот подошел к вездеходу, и, привлекая щупальцем внимания, Жими, указал в центр песчаной круговерти. Поначалу темный и неподвижный предмет, с трудом различимый сквозь рыжую мглу, Жими принял за крупный камень, но затем различил сгорбленную спину сидящего на корточках человека. Тот был полностью поглощен своим занятием и, не поднимая головы, сосредоточенно рылся в песке. Одет он был в широкую развивающуюся мантию, затянутыми на рукавах ремнями и такие же непроницаемые для песка и ветра шаровары. Голову обтягивал капюшон. Глаза защищали плотно прилегающие выпуклые очки. По узкой спине и хрупкому телосложению Жимми понял, что это не идол наставник. Закрываясь от ветра рукавом комбинезона, он подошел к согнутому силуэту сзади, заглянул через плечо, но его по-прежнему не замечали. Одной рукой незнакомец придерживал порывавшийся улететь круглый лист камилы, в другой сжимал короткую лопату, который пытался добраться до ее корня. Наконец это ему удалось. Он отрубил корень от куста, отряхнул от песка и, не глядя, забросил сумку на спине. Сумка была уже плотно набита корнями, и под ее тяжестью сгибалась шея, через которую был перекинут ремень. Справившись с этим кустом, Незнакомец отпустил его на волю ветра и оглянулся в поисках следующего. Еще мгновение, и он бы увидел Жимми, но Жими его опередил. Примерившись, он крепко схватил удерживаемый завязками на подбородке капюшон и резко дернул его на себя, явив миру идеально выбритую голову. — Наставник Юнг! Жимми узнал главного обвинителя даже за закрывающими половину лица очками. «Это, конечно же, вы!» Юнг испуганно шарахнулся в сторону и, опрокинувшись навзничь, распластался на песке. Попытался встать, но снова рухнул. За нависающей над ним фигурой Жимми он разглядел аяка. Ветер мешал Юнгу говорить, но не мешал все видеть и слышать. «Собираете корни?» В ответ Юнг часто закивал и, перебирая локтями, попытался отползти. «Так вот, зачем гасили звезду?» Подражая ему, покивал Жимми. «Убрали с пути всех обывателей, загасили звезду, и все для того, чтобы наставник Юнг выехал из-под купола незамеченным. Такую бурю никто не поедет за углем, да и ненужные следы быстро исчезнут. У вас хороший вездеход но его выдает колея. Сказать по совести я в него не верил. Но, оказывается, иногда стоит прислушиваться к водительским байкам. И для чего все это? Ради сумки корней Камиллы? Глядевший за спину Жимми Юнг снова закивал, но на этот раз заискивающе, и не пытаясь скрыть читавшийся в глазах ужас. Так что же в них такого ценного? Для кого вы их собирали, наставник? Юн попытался ответить, но подвело скованное страхом горло, да и ветер швырнул в рот песок. Однако Жими прочел ответ по губам. Для идол наставника? Это для него? А-да-да, -да, все верно. Как же я забыл, ведь вы тот, кто отвечает за его здоровье. Вы кормите на ума корнями? В ответ Юнг отрицательно замотал головой и постарался что-то ответить но на этот раз Жиме его не понял. Он стал рядом с наставником на колени и склонился ухом к его губам. «Зачем на уму корни?» «Раствор — это для настойки, сложная формула». «Кажется, теперь я понимаю. Идол-наставник не похож на обывателей и других наставников. Он загадка общины. Эта настойка дает ему здоровье, силы и долгую жизнь». Отрицать этого Юнг не стал, но, словно боясь выдать главную тайну, на сей раз не кивнул, а лишь на мгновение прикрыл глаза. «Очень долгую! Он пережил не одно поколение обывателей!» В этот момент Аяк расположился рядом с Юнгом с другой стороны, и это неожиданно развязало тому язык. «Жимми! Тебя ведь зовут Жими, И видишь, я тебя вспомнил!» «Ты тот подросток, что забрался в репозитарий. Поверь, в тот раз я лишь исполнял волю едол наставника. Это он потребовал твоей казни. Тогда твой поступок даже не выносили на совет Синедриона. Это не я выносил тебе приговор. Точнее, не один я. Но я готов тебе помочь. Скажи, что тебе нужно, я все сделаю. Только не убивай меня». «Вижу, узнали. Но речь сейчас не обо мне». Судя по вашему виду, Наум не делится долголетием с другими. Формула известна только ему. Но это означает, что вы прожили не так много циклов, как и дал наставник, и привозите ему корни не так давно. До вас были другие? Да, а до них еще и еще. Сколько нас было таких, я не знаю. Жимми вдруг осенила догадка, и он улыбнулся. А не был ли в их числе черный мал? И он тоже, мал, как и я, был одним из самых приближенных и доверенных наставников. После очередного выезда он не вернулся, и чтобы объяснить его исчезновение, из него сделали отважного охотника на Нунинов. Изворотливости на ума можно только удивляться. «Но что я вижу, наставник? Вы напуганы и дрожите? Страх вас не отпускает?» «За моей спиной вы видите Нунина». И гадаете, откуда он взялся и что будет дальше. Понимаете, что сбежать не удастся, и лихорадочно ищите выход. Я вам помогу. Несмотря на страх, наставник, в ваших глазах я вижу одно желание, которое сильнее остальных. Желание жить. Ведь правду говорят, что чем больше забираешь чужих жизней, тем сильнее ценишь свою собственную. Хотите выжить? Понимаю и помогу. Я дам вам возможность уйти, если вы вспомните имя подростка, которого приговорили к поглотителю вместе со мной. Скажите, как его звали, и возвращайтесь под купол. И имя?» Вначале Юнг растерялся, затем сделал первую попытку угадать, заглядывая Жиме в глаза. Не найдя в них подсказки, он снова впился взглядом в Нунина. За все время наставник не спросил о нем ни разу, но отвести от него глаз не мог. — Тим? Нет, нет. А, Пристли? Тоже нет. Жими, я я не могу помнить тех, кому вношу приговор. Тебя я не забыл лишь потому, что идол наставник никогда не приходил в такую ярость, как в тот раз, когда узнал, что ты посмел забраться на запретный уровень. Такого ведь не было даже на его памяти. Прости, но все бунтари, которые были раньше рядом с тобой, сразу превратились в безвинных обывателей. Как такое не запомнить? Но тот подросток, что был рядом с тобой, он ведь ничего из себя не представлял. Кажется, он много говорил, рыдал, но как его звали... Хотя, подожди, кажется, Ллойд. Нет, сейчас, сейчас я вспомню. — Не вспомните. Жимми тяжело поднялся и, не оборачиваясь, пошел сквозь взлетевшее из-под ног песчаное облако. «А я Уходя, он слегка хлопнул Нунина по шершавому боку. «Он нам не нужен! Он никому не нужен!» Ветер словно начал выдыхаться и уже не швырял песок в лицо, а вяло перекатывал его волнами от одного бархана к другому. Шар все так же висел над головой, словно боялся упустить любое, даже мимолетное движение с жимми. Вот он идет к вездеходу, откидывает лестницу, забирается в кабину, фонарь не закрывает, ждет аяк. А вот усаживается в кресло, и меланхолично, с безграничным безразличием на лице машет рукой. Скорее жест усталости, чем приветствие. Жест в никуда, потому что увидеть его некому. Но Шар не оценил его стараний и неожиданно отлетел в сторону. Теперь он переключился на приближающегося аяка. Нунин перебрался через борт, неуклюже толкнул кресло, зацепил лапой подлокотник, но же ими намеренно отвернулся чтобы случайно не увидеть на его щупальце кровь Юнга. Он дождался, когда возня за спиной стихнет, закрыл кабину и, ничего не говоря и не спрашивая, толкнул рычаг хода вперед. Лишь бы уехать подальше от этого места, постараться все забыть, расслабиться в чуть покачивающемся кресле и ни о чем не думать. Забыть о репозитарии, куполе, Юнге, Забыть обо всем, что прежде вызывало интерес, но отобрало все силы. Потому что вот он, всемогущий, рациональный ряд в действии. Один ответ превращается в десятки вопросов. Да плевать на этот ряд, поскорее бы забыть и о нем. В голове все смешалось, рассыпалось на сотни фрагментов и потеряло смысл. Плевать на наставников, на ума, раскол, или таинственные корни Камилы. Эта борьба бесконечна, и победить в ней невозможно. Невозможно соединить все фрагменты в одну понятную картину. Не хватает ни сил, ни разума. Он узнал так много, и в то же время ничего». Джимми устало закрыл глаза, откинул спинку кресла, придавив клешню аяка, сделал вид, что не заметил его недовольства и попытался от всего отрешиться. Однако это оказалось не так просто. Внезапно нахлынули видения, сменяющие друг друга с частотой ударов метронома. Чтобы разглядывать их, не требовались глаза. Джимми лежал, погрузившись в пустоту, а они появлялись и исчезали. И не было им конца. Лица людей, знакомых и незнакомых, в мантиях, кабинезонах и необычных красных одеждах, похожих на одежду девчонки из пустыни. Появился купол, затем какие-то странные существа. «Это Нунины?» Неожиданно спросил Жими вслух и вдруг понял, словно видел их уже сотню раз, что так оно и есть. «Нунины, их очень много» среди них я вижу людей потом люди исчезли и появились искривленные кусты похожие на кусты камиллы, но гораздо выше и пышнее джимми уже открыл рот чтобы задать вопрос но вдруг понял что уже знает ответ сейчас перед ним раскинулся во всю ширь красный лес а я... я догадался это ты мне помогаешь улыбнулся он не открывая глаз Я не мог этого знать. Зачем я это вижу?» И вдруг тучи разверзлись. Огромная серая глыба вывалилась из темного неба и плавно опустилась далеко в пустыне. Если бы она опустилась ближе, то закрыла бы весь горизонт. От ее размеров уже ими перехватило дыхание. Словно наяву он видел, как оседают взлетевшие в облака клубы песка а затем появляются люди. Очень много людей. Их число перебороло впечатление от размеров серой глыбы. Но это видение продолжалось недолго, и, задрожав, растаяло, словно не выдержало покачивания медленно ползущего вездехода. — Что это было? Вопрос остался без ответа. Жимми уже хотел открыть глаза, но внезапно в голове возник непонятный термин. «Прибытие!» И тогда Жимми закрыл глаза плотнее, словно боясь упустить главное. Забрежило предчувствие, что еще немного, и фрагменты все же сольются в единое полотно. — Я понимаю, — прошептал он, боясь спугнуть вдруг пришедшую догадку. — Ты поделил все на этапы. Следующий этап — раскол. А что дальше, Аяк? Я вижу людей под куполом и людей, ушедших в лес. Что они делают? Подожди, я знаю этого человека. Дэр Финиган. Но как я могу его знать, Аяк? Аяк, это все ты? Кажется, я догадываюсь, что они делают. Он поет их соком леса. Люди тоже роют корни. Аяк, объясни, зачем? Внезапно Жимми уткнулся лицом в колени, обхватив руками голову. Вижу, прошептал он, еле слышно испугавшись собственного вывода. Они меняются. Не сразу на протяжении циклов. Многие гибнут, но выжившие виды изменяются. Зачем люди это делают? Что происходит? Биологическая гибкость, вдруг отчетливо произнес Аяк. Биологическая гибкость, — как эхо повторил Жимми, — она помогла им сохранить жизнь. Ради жизни они были готовы превращаться в Нунинов. Те, кто не пошел с ними, называли их кланом перерожденцев, боялись, но вскоре позабыли. Вот она, собравшаяся воедино картина. Но как же на ум? «Что известно ему?» «Немногое», — ответил, прочитав мысли Жимми Аяк. «Он лишь прикоснулся к понятию гибкости. То, чем он занимается, не способно что-то изменить, но может обновлять клетки его организма». «Наум принимает сок в малых дозах», — догадался Жимми. Врожденных в пустыне корнях, которые ему привозят, его не может быть много, всего лишь капли. Но достаточно, чтобы жить вечно? Нет, лишь оттянуть неизбежный процесс. Я их тоже ем? Не больше, чем для поддержания жизнедеятельности организма. Жимми с грустью глядел на проплывающую за стеклом пустыню. Открывшиеся тайны не вызывали у него радости, а все от того, что он так и не узнал ответа на главный вопрос. Он настойчиво вертел его в голове в надежде, что Аяк заметит, прочтет и ответит. Но Нунин молчал. И тогда Жимми обернулся, встретился взглядом с глазами на человеческом лице Аяка и задал вопрос в лоб. «Я всюду послушно следую за тобой. Зачем я тебе?» Ответ последовал после долгой паузы, но все же прозвучал. «Скоро все узнаешь. То, что нам нужно, уже на орбите. Наберись терпения».